Очень даже имеет, и я тебе не нравлюсь, закончил он. Наоборот, иногда очень нравишься, правда? Не часто, но все это неправильно то есть такое должно происходить иначе. Чего ты мне по ушам-то ездишь? вздохнул он. На самом деле все просто. Ты хочешь, чтобы я тебе в любви признался, так? Нет. Решительно тряхнула я головой. «Я хочу, чтобы ты меня любил. Это разные вещи». «Два часа ночи», — закатил Мишка глаза. «И два придурка у спальни. Проблема-то, выйденного яйца не стоит. А базаров сколько? Лучший способ лишиться мозгов — это связаться с такой дурой, как ты». Вот скажу я сейчас, я тебя люблю, ты ответишь, это ты просто так говоришь, чтобы со мной в постель лечь. Я буду говорить одно, а ты другое. И не в жизни поверишь, а когда я окончательно свихнусь и выброшусь в окно, ты зарыдаешь на моей могиле, повторяя со стоном, Мишенька, зачем ты это сделал? А счастье было так возможно. Классику надо знать, училка Хренова». «Ну, почему мне так не везет, а? Откуда ты вообще взялась на мою голову?» «Из Костромы», — глотая слезы, сказала я. «Из Костромы», — передразнил Мишка и решительно впихнул меня в спальню. «Ложись». «А ты? Я буду оберегать твой сон, дорогая. Охренеть можно». Он принес одеяло, швырнул его на постель, сунул пистолет под подушку и лег рядом со мной под своим одеялом. Я лежала, боясь пошевелиться и почему-то чувствовала себя виноватой. Это не очень-то способствовало сну. Миша, позвала я, отстань, рявкнул он. У меня нервы не железные. Я просто хотела заткнись, иначе все закончится изнасилованием. Это подействовало. Я замолчала, но все равно долго не могла уснуть, а когда проснулась в восемь часов утра, Мишки рядом уже не было, и это меня огорчило. Я вдруг подумала, как было бы здорово, открыв глаза, увидеть его рядом, но ожидать от Шального, чтобы он что-то хоть раз сделал по-человечески, напрасный труд. Я вздохнула, прошла в ванную, а затем уже в джинсах и футболке появилась в кухне, где я обнаружила Мишку возле плиты, он жарил яичницу. «Доброе утро!» — поздоровалась я и улыбнулась пошире. «Как для кого?» — кося с мою сторону, заметил он, добавил. «Куда это ты вырядилась? Сегодня 28 градусов, обещали». «Да? Я не знала. Ты завтрак готовишь?» «Готовлю». «А ты глупые вопросы задаешь?» «Слушай», — прорвало меня, — «совершенно незачем вести себя так, точно я в чем-то провинилась. Что я тебе сделала, в конце концов?» «Ты мне очень напоминаешь собаку на сене», — заявил он, а я, вытаращив глаза, спросила возмущенно, — «Это я собака?» «Конечно, а то нет. Из дома не выпускаешь и сама не даешь, по-твоему-то это честно «Придурок!» — рявкнула я. «Да иди ты куда хочешь! Очень не надо! О, Господи!» Свалился на мою голову. Вот скотина! Мишка бухнул сковородку на стол, едва не задев меня по носу, и швырнул вилку. «Ешь и не ори!» «Я скотина, а ты хорошая девочка!» «Это ты утром храбрая. Посмотрим, что к вечеру будет. Надену костюм, опять завоешь и шантажировать начнешь?» «Я не шантажировала. Да неужто?» «Любопытно, как же это называется?» «Я просто боялась». «Ясно. Ешь или выметайся с кухни, ты мне аппетит портишь». Не знаю, как я смогла впихнуть в себя яичницу. Я боялась, что разревусь, и от этого ненавидела Мишку еще больше. Но хуже всего была мысль о предстоящем вечере. «Что, если он в самом деле костюм наденет?» «Какие у нас планы?» — спросила я. Надеюсь, что голос у меня не дрожит. Все те же. Убитый сторож работал в какой-то охранной фирме. Может, стоит туда съездить? «Может, и стоит», — кивнул Мишка, вроде бы подобрев. «Собирайся, а я посуду помою». «Да уже сделай одолжение». «Нет, все еще злиться».